Глава 25. Он. Лежал на полу, боясь пошевелиться. Я и представить не мог, что оказался посреди огромного зала с бесчисленным количеством гномов. «Казнь глупца!» — завопила часть из них. «Убить вора! Уничтожить нарушителя!» — сглотнул. «Похоже, впервые мне не выбраться живым из настоящей передряги. И как им объяснить, что я не вор?» Я лишь случайный прохожий, заплутавший в их коридорных лабиринтах. «Молчать!» — рявкнул тот, что слез с большого трона. Он пристально вгляделся в меня, словно пытаясь разглядеть мою сущность, прочесть мои мысли, вывернуть меня наизнанку. И я все-таки встал, но на колени, чтобы оказаться ниже их главаря. «Я бы с радостью отдал приказ казнить тебя, идиота, согласно нашим законам», потому что ты подслушал тайное собрание, что недопустимо никому. Простите, ваше превосходство. Слегка поклонился, вытирая пот со лба. Был готов сделать что угодно, потому что мне по-прежнему хотелось жить. Я не хотел. Как много ты услышал? Строго спросил главный. Только часть о предсказаниях. Не видел смысла врать, потому что не исключено, что тот видел меня насквозь. Да и остальное мне было отнюдь неинтересно. Услышал за спиной вздохи облегчения. А было что-то еще? Неужели они строили здесь планы по захвату мира? Тебе повезло. Первое пророчество сбылось и больше не является великой тайной. А второе... Он тяжело вздохнул. Второе может быть о тебе, и мы не вправе вмешиваться в судьбу алегрии. А если мы казним тебя, мы можем случайно исказить будущее что не есть хорошо. Гном говорил витиевато, но одно я понял точно. Они не собираются меня убивать, а это главное. Два маленьких человечка молча выпроведили меня в миниатюрную столовую, где Эля с Дейлой уже сидели за столом и молча ели. Сел с ними, желая выплюнуть короткое предательнице, но не смог. Одна была будущей королевой, а вторая, возможно, моей будущей женой, моей истиной. У судьбы паршивое чувство юмора. Но теперь я хотя бы понимаю, почему меня так тянуло к землянке. Да и землянка ли она? И чего ты такой хмурый?» Поинтересовалась Эля. «Будешь тут хмурым, если учесть, что мне все это время врали. Я неоднократно пытался спасти жизнь вам обеим. Но вы, как оказалось, утаили от меня столь важную деталь». Фыркнул я, вгрызаясь в мясо кабана. «Ваше недоверие унизительно» какая ирония. Если ты кабан-оборотень, то тебя нельзя есть. Ты же разумное существо. Но если ты просто кабан, то ты еда. Вот вам и пищевая цепочка». Почему-то чувствовал себя просто волком, которого распотрошили, а затем переживали и выплюнули. Дейла что-то показательно тявкнула. «Простите, ваше высочество, но я вас не понимаю». Фыркнул, прекрасно зная, что не стоит ей дерзить, но сейчас она нуждается во мне больше, чем я в ней. Она сказала, что она не могла тебе сообщить об этой новости. Ты ее не понимаешь», — фыркнула Эля, зло посмотрев на белую лисицу. «Смею вспомнить, ваше пушистое задничка, что ты сама попросила ничего ему не говорить». Зверек опять что-то показательно тявкнул. «И в этот раз прямо речь прочитал. Впервые порадовался, что я ее не понимал». «А ты сама ему объясни, что ты ему не доверяла. Я вообще ни при чем». «Я с земли и хочу домой, а ты молчала, что у тебя есть зеркало». Некоторое время просто наблюдал за их переругиванием, которое обычно меня смешило, но сейчас только сильно раздражало. «Так, хватит, мне надоело. Вы обе свободны и вольны делать, что хотите. Я обещал ведьме доставить ее фамильяра, но это оказалось враньем, и теперь я умываю руки», — строго произнес я. «Гномы подготовили для нас ночлежку». Завтра с утра поделим наши припасы, заберешь купленные мною вещи и распрощаемся. Жестко отчеканил и встал из-за стола. Как же мне все это надоело. Я на такое злоключение не подписывался. Ненавижу, когда мне так нагло врут».